Несмотря на наши занятия по изучению человека в высшем смысле этого слова, но прежде всего и с наибольшей любовью, посвященной искусству поэзии, я всякий день помнил, что нахожусь в Этслере. Вокруг меня непрестанно велись разговоры о положении дел с визитацией, о все большем количестве всевозможных препятствий и о все новых и новых изъянах, обнаруживаемых комиссией. Ведь здесь опять собралась священная римская империя, и уже не только для пышных торжеств, а для проникновения в самые глубины дел государственной важности. Но мне все-таки пришел на память полупустой зал во время коронационного пиршества, в который так и не вошли приглашенные гости, ибо сочли себя чрезмерно знатными. Здесь они, правда, не остались за дверью, но нам открылись еще худшие симптомы. Бесвязность целого, противодействие отдельных частей сразу же бросались в глаза. Не осталось тайны и то, что отдельные владетельные князья доверительно говорили между собой. Как знать, не удастся ли при этой оказии кое-что урвать для себя у главы империи. Сколь скверное впечатление производили на юношу, стремившегося к добру и в этом смысле настроившего все свои чувства, Бесчисленные анекдоты об упущениях, небрежности, несправедливости и подкупах поймет каждый порядочный человек. Откуда же могло при таких обстоятельствах взяться почтение к закону и к сану судьи? Но даже питая полнейшее доверие к результатам визитации, даже полагая, что она выполнит свое высокое предназначение, жизнерадостный, устремленный вперед юноша, все равно никакого толку для себя во всем этом не мог ни усмотреть, ни предвидеть. Все формальности этого процесса преследовали лишь одну цель — перманентную проволочку. Тот, кто стремится хоть как-то действовать и хоть что-то значить, непременно должен был служить несправедливому выгораживанию виновного, и к тому же отлично владеть искусством фехтования, то есть умением уклоняться от ударов и ловко наносить таковые оппоненту. Поскольку в этой рассеивающей внимание обстановке все эстетические работы валились у меня из рук, я углубился в эстетическое умозрение. Ведь теоретизирование всегда свидетельствует о недостатке или застое творческих сил. Как раньше с Мерком, Так теперь с Готтером я пытался установить принцип, который лег бы в основу творческого процесса. Но ни мне, ни им не удавалось это сделать. Мерк был скептик и эклектик. Готтер придерживался лишь тех примеров, которые были ему на руку. Большее признание завоевала теория Зульцера, но скорее у любителей, чем у художников. Зульцер. 1720-1779 годы жизни, автор общей теории изящных искусств 1771 год, написанный в духе французского классицизма. Гёте откликнулся на его труд резко отрицательной рецензией во франкфуртском ученом-вестнике. Зульцер прежде всего требовал нравственного воздействия, отчего тотчас же возникло разногласие между потребителями и созидателями искусства. Достойное произведение искусства может и иметь и имеет моральные последствия, но требовать от художника моральных целей значит портить его ремесло. Я уже несколько лет, пусть не последовательно, но прилежно читал все, что говорили Об этом древние Аристотель, Цицерон, Квинтилиан, Лангин. Никого из них я не оставил без внимания, но, увы, без толку, ибо предпосылкой для всех этих мужей служил опыт, а его-то у меня и не было. Они ввели меня в мир, бесконечно богатый произведениями искусства, раскрыли передо мною заслуги прекрасных поэтов и ораторов большинство которых в наше время знали только по имени, и слишком живо меня убедили, что надо привыкнуть к великому множеству форм и понятий, прежде чем научиться размышлять о них, что надлежит самому что-либо сделать, более того, совершить ряд ошибок, чтобы узнать свои и чужие возможности. Мое знакомство с прекрасными творениями древности было не живым, а школярским, книжным, тогда как знаменитые мужи древности – и в первую очередь ораторы, это не подлежало сомнению, все цело формировались под воздействием окружающей жизни. Так что даже о характере их искусства нельзя было говорить, не ссылаясь попутно на их душевный склад. С поэтами, пожалуй, дело обстояло иначе, но искусство и природа соприкасаются друг с другом лишь на жизненном поприще, а посему в результате всех дум и наблюдений В силе осталось лишь давнее мое намерение — изучать природу, внутреннюю и внешнюю, и путем любовного подражания предоставить ей действовать и властвовать над нами. Благодаря этим впечатлениям, ни днем, ни ночью, не оставлявшим меня в покое, передо мной стали маячить два больших, даже огромных сюжета — Мне надо было только в какой-то мере оценить их богатство и плодотворность, чтобы создать нечто значительное. Я имею в виду ту давнюю эпоху, в которой протекала жизнь Гетца фон Берлихингена, и ту новейшую, печальный расцвет, коей изображен в Вертере. Об исторической подготовке к первой работе я уже говорил. Об этических предпосылках второй скажу сейчас. Первоначальное намерение предоставить моей внутренней природе развиваться согласно ее особенностям, а внешней воздействовать на меня согласно ее свойствам, вовлекло меня в ту своеобразную стихию, в которой был задуман и написан Вертер. Я стремился внутренне освободиться от всего чуждого, с любовью смотреть на то, что происходит вовне, и подвергнуть себя воздействию всех существ, Каждого на его собственный лад, начиная с человеческого существа и далее, по нисходящей линии, в той мере, в какой они были для меня постижимы. Отсюда возникло чудесное родство с отдельными явлениями природы, внутреннее созвучие с нею, участие в хоре всеобъемлющего целого, так что любая перемена стран или местностей, времен дня или года, словом все, чему суждено было, Свершица трогла меня до глубины души. Взгляд живописца слился со взглядом поэта. Прекрасный сельский ландшафт, оживленный приветливой речкой, увеличивал мою склонность к уединению, благоприятствовал тихому и разностороннему созерцанию. Но с тех пор, как я покинул семейный круг в Зезенгейме и затем круг друзей во Франкфурте и Дармштадте, в груди моей оставалась пустота, которую я не в силах был заполнить. И вот я оказался в положении, когда чувство, если оно должно хоть сколько-нибудь быть скрываемо, нечаянно завладевает нами и грозит расправой всем нашим благим намерениям. Меж тем, автор, дойдя до этой страницы, задуманной им книги, впервые почувствовал, что у него отлегло от сердца, ибо лишь с этого места его книга становится тем, чем она, собственно, должна быть». Автор не представлял ее себе как нечто самостоятельное. Ее предназначение сводилось к тому, чтобы заполнить пробелы в его жизни, пополнить некоторые отрывочные сведения и сохранить память о смелых попытках, позднее утраченных или заброшенных, хотя то, что сделано однажды, собственно, не может и не должно повторяться». Впрочем, автор напрасно стал бы сейчас взывать к своим помершим душевным движениям, напрасно стал бы понуждать их вновь оживить ту милую его сердце обстановку, которая так украсила его пребывание в долине Лана. К счастью, добрый гений автора раньше позаботился об этом и еще в пору всемогущей юности побудил его закрепить недавнее прошлое, воссоздать его и в благоприятный час, набравшись смелости, его опубликовать. Вряд ли надо добавлять, что здесь имеется в виду книжечка Вертер. О людях, выведенных в ней, так же как о мыслях и убеждениях, я кое-что все-таки расскажу здесь. Среди молодых людей, прикомандированных к посольству на предмет подготовки к будущей служебной карьере, Был один, которого мы безо всяких околичностей звали женихом. Гетя преднамеренно не называет имени Иоганна Христиана Кестнера, 1741-1801 годы жизни. Последний был секретарем Ганноверского посольства в Ветслоре, а позднее служил в Ганновере, женившись в 1773 году на шарлоте Буф дочери управляющего имениями немецкого ордена Веттлери. Гёте покинул Веттлор в сентябре 1772 года. Весь этот эпизод, страстное увлечение Лоттой и самоустранение Гёте изложен с нарочитой сдержанностью во избежание обывательских всплетен. О последнем свидании вдовы Кестнера Дворной советницы Шарлотты кеснер с Гёте, состоявшимся в 1816 году, написан Томасом Манном роман «Лотта Веймари». Его отличали ровные и спокойные повадки, ясных взглядов, определенность действий и речей. Его бодрая деятельность, его упорное прилежание до такой степени пришлись по душе начальству, то ему в скором времени было обещано назначение. На этом основании он счел себя вправе обручиться с девушкой, которая полностью соответствовала его характеру и желаниям. После смерти матери она энергично возглавила многочисленную семью, воспитывала младших братьев и сестер, являясь единственной поддержкой отца в его бодовстве, так что будущий супруг мог на то же надеяться и для себя, для своего потомства, Словом, имел основание рассчитывать на полное семейное счастье. Все вокруг, даже не имея в виду подобных, своекорыстных целей, твердили, что это очень и очень достойная девушка. Она была создана не для того, чтобы внушать отчаяние страсти, но чтобы привлекать к себе все сердца. Легкий изящный облик, чистая здоровая натура, И отсюда проистекающая жизнерадостная энергия, непринужденная и непредвзятое выполнение ежедневных необходимых обязанностей, все это соединилось в ней. Подобные качества всегда привлекали меня, я льнул к тем, кто ими обладал. Если мне и не всегда удавалось быть полезным таким людям, то с ними я всего охотнее делил наслаждение невинными радостями, которые всегда оказываются под рукой у молодых людей – Так что далеко их искать не приходится. Хотя известно, что женщины для женщин и наряжаются, без устали стараясь перещеголять одна другую, но мне, по правде говоря, всего больше нравились те, которые, соблюдая простую опрятность, внушают другу или жениху спокойную уверенность, что все это делается только для него, и что его жизнь и впредь будет идти без особых издержек и хлопот. Такие особы не слишком заняты собой. У них хватает времени приглядываться к внешнему миру, а также душевного спокойствия, чтобы к нему приноравливаться, идти с ним в ногу. Они умны и понятливы, не прилагая к тому особых усилий, и для своего формирования не нуждаются в большом числе книг. Такова была невеста. Жених в силу своего честного и доверчивого характера охотно знакомил с нею всех, кого он ценил и уважал, И так как он большую часть дня усердно занимался служебными делами, то любил, чтобы его нареченная, управившись с хозяйством, развлекалась, гуляла или ездила на пикники с друзьями и подругами. Лотта, это имя сохранится за ней и в романе, была скромна и непритязательна. Во-первых, По самой своей природе она тяготела скорее ко всеобщей благожелательности, нежели к исключительным привязанностям. Во-вторых, она обещалась человеку, ее достойному, который заявил, что готов на всю жизнь связать свою судьбу с ее судьбою. Свежим радостным воздухом веяло вблизи от нее. Если утешительно смотреть, как родители непрестанно заботятся о ребенке, то есть что-то еще более волнующее в заботах старшей сестры. В первом случае мы усматриваем естественное влечение и бюргерские обычаи, во втором – добровольный выбор и душевную склонность. Новый пришелец, свободный от каких бы то ни было уз, беззаботно расточающий знаки внимания девушке, невесте другого, которая не считала их за волокитство и потому принимала тем более радостно и непринужденно – К тому же еще обласканный доверчивой молодой парой, вскоре был очарован и увлечен до полного самозабвения. Досужий мечтатель, ибо все вокруг ему постыло, он обрел то, чего ему не недоставало. В подруге казалось, умевшей, несмотря на бремя своих далеко идущих забот, жить только мгновением. Ей нравилось, что он повсюду сопровождает ее, а он вскоре уже не мог существовать без ее близости». Она как бы посредничала между ним и обыденной жизнью. При ее обширном хозяйстве они стали неразлучными товарищами в поле и на лугах, в огороде и в саду. Жених, когда дела ему позволяли, присоединялся к ним, все трое привыкли друг к другу, и вскоре, сами того не зная и не желая, уже не могли друг без друга обходиться. Так провели они дивно прекрасное лето. То была настоящее немецкое идиллия. Прозаической ее частью являлся плодородный край, поэтической невинная любовь. Вровя среди спелых хлебов они наслаждались свежестью расистого утра. Песнь жаворонка, крик перепела веселили их в душе Затем наступали жаркие часы, раздражались страшные грозы, но они лишь теснее льнули друг другу, и постоянство чувств мгновенно тушило мелкие семейные недоразумения Так один за другим текли будние дни, и всем им подавало быть отмеченными красным в календаре. Тот, кто вспомнит, что сказано о счастливой несчастном друге новой Элоизы, поймет меня. Сидя у ног возлюбленный, он будет мять коноплю, не зная другого желания, как мять коноплю сегодня, завтра, послезавтра, всю жизнь». Цитата взята из части 5 письмо 7 романа Руссо «Новая Элоиза, 1761 год. Теперь лишь несколько слов, впрочем, ровно столько, сколько необходимо о другом молодом человеке, чье имя впоследствии стало упоминаться даже слишком часто. Я имею в виду Иерузалема, сына одного свободно и тонкомыслившего ученого-богослова. Иерусалем Карл Вильгельм, 1747-1772 годы жизни, секретарь Брауншвейгского посольства Бетслари, сын известного либерального богослова. Этот юноша тоже служил при посольстве. Внешность у него была приятная, рост средний, сложение хорошее, лицо скорее округлое, чем продолговатое, с мягкими спокойными чертами. Словом, все, что положено благообразному белокурому юноше. Глаза у него были голубые, скорее приятные, чем выразительные. Одевался иерусалим в нижнемецком стиле, принятом в подражание англичанам. Синий фраг, желто-коричневый жилет, такие же панталоны и сапоги с коричневыми отворотами. Автор ни разу его не посетил и ни разу не видел у себя, только встречался с ним у друзей. Речи этого молодого человека отличались умеренностью и благожелательностью. Он занимался разными художествами, но больше всего любил рисунки и наброски, в которых был хорошо схвачен мирный характер уединенных ландшафтов. При этом он подробно распространялся о гравюрах Геснера и уговаривал любителей попристальнее изучать их. Гравюры Геснера, швейцарский поэт, Соломон Геснер был также талантливым графиком и живописцем. В наших рыцарских забавах и маскарадах он почти не принимал участия, живя только собою и своими мыслями. Поговаривали, что он без памяти влюблен в жену своего друга, но на людях их никто вместе не видел. О нем вообще мало что знали, известно было только, что он занимается английской литературой. Будучи сыном состоятельного человека, он не имел надобности с утра до вечера гнуть спину над делами или настойчиво хлопотать о скорейшем назначении. Эти геснеровые гравюры еще усиливали в нас любовь и интерес к сельской идиллии, а небольшая поэма, с восторгом встреченная нашим тесным дружеским кругом, на первое время затмило для нас все остальное. Покинутая деревня Гольдсмита не могла не волновать умы людей наших взглядов и убеждений. Неживым и живовоздействующим, а уже ушедшим, отзвучавшим, предстает в этом произведении то, что мы так любили видеть своими глазами и так страстно искали в настоящем, к чему так жаждали приложить свои неистощимые юношеские силы. Деревенское гуляние, престольные праздники и ярмарки, собрание старейшин под деревенскую липую, потесненное охочей до да плясок молодежью, и, наконец, лица высших сословий, принимающие живое участие в сельских утехах. Как радостны эти праздники, и как уместно здесь присутствие бравого деревенского священника, который умеет вовремя вмешаться, когда веселье переходит границы дозволенного, Умеет быстро уладить или прекратить все, что может привести к растрям и раздорам. Мы снова видели и нашего доброго Векфельда в его хорошо нам знакомом кругу. Но он присутствовал здесь уже не воплоти, а лишь как тень, возвращенная к жизни тихой эллигической жалобой поэта. Счастливой можно назвать уже самую мысль, воссоздать невинное прошлое, овеянное легкой печалью. А как прекрасно удалось англичанину это милая затея. Восторг перед очаровательной поэмой я разделил с Готтером, которому лучше, чем мне удался перевод, предпринятый нами обоями. Я перестарался, воспроизведя тонкую значительность оригинала на родном языке, и потому справился разве что с отдельными местами, а не с целым. Если высшее счастье, как говорят, заключается в стремлении, и если стремиться можно лишь к недостижимому, то здесь все как будто сошлось, чтобы сделать юношу, которого мы сейчас сопровождаем в его блужданиях, счастливейшим из смертных. Любовь к нареченной невесте другого, старание приобщить к нашей литературе лучшие произведения, созданные на других языках, усилия, направленные на изображение природы не только словами, но также карандашом и кистью, хотя и без настоящего владения техникой, все это и в отдельности могло бы наполнить сердце и стеснить грудь. Но видно за тем, чтобы вырвать сладостно страдающего юношу из этой обстановки и создать для него новый источник тревог, должно было случиться следующее... В Гисене проживал Гёпфнер, профессор правоведения. Мэрк и Шлоссер почитали его недюжинным знатоком своего дела и к тому же мыслящим и достойным человеком. Я уже давно хотел с ним познакомиться, и теперь, когда оба моих друга собрались его навестить, желая побеседовать о разных литературных вопросах, было решено, что и я приеду в Гисен. Но так как молодой Задорф, расцветающий в мирное и доброе время, Частенько сбивает нас с прямого пути, и мы точно, дети, стараемся извлечь из будней какую-нибудь забавную шутку, то было решено, что я явлюсь туда незнакомцем и таким образом вновь потешу свою страсть скрываться под чужим обличием.